Когда состоялась поездка? Около двух месяцев назад. Он не объяснил, почему ничего не говорит? Он говорил о своей маленькой тайне. Так и сказал именно так. И ничего тебе не привез. Я же сказал, он никогда не покупал мне подарков. Зато писал стихи. О чем? О тьме. Луиза с удивлением посмотрела на Назрин. Он дарил тебе стихи о тьме, написанные во время поездки. Всего было семь стихов. Он писал по одному каждые три дня поездки. В них говорилось о странных людях, которые живут в вечной тьме, о людях, переставших искать выход. Звучит мрачновато. Они были ужасны. Ты их сохранила? Он велел их сжечь после прочтения. Почему? Я тоже спросила. Он ответил, что они больше не нужны. Так бывало часто, что он просил сжечь написанное никогда только в этот раз. Он когда-нибудь говорил с тобой об исчезнувшем мозге?» Назвин взглянул на нее с недоумением. «В 63-м году в Далласе убили Джона Кеннеди. После патологоанатомического обследования его мозг исчез. Назвин покачала головой. «Я не понимаю, о чем ты. В 63-м я еще не родилась. Но ты же слышала про президента Кеннеди?» «Кое-что слышала. Хенрик никогда о нем не говорил? С какой стати?» просто любопытно я нашла здесь множество бумаг о нем и об исчезнувшем мозге с чего бы хенрику интересоваться этим не знаю но мне кажется это важно хлопнула створка почтовой щели обе вздрогнули Назвин пошла в прихожую и вернулась с рекламными предложениями о скидках на карбонат и компьютеры положила рекламу на кухонный стол но сама садиться не стала я не могу здесь больше оставаться я чувствую что задыхаюсь она разрыдалась Луиза встала, обняла ее. «Что прекратилось?» спросила она, когда Назрин успокоилась. «Когда любовь переросла в дружбу. Только для него. Я по-прежнему любила его. Надеялась, что все вернется». «Откуда у него возникло это радостное настроение? Из-за другой женщины?» Назрин не замешкалась с ответом. Луиза поняла, что девушка сама не раз задавала себе этот вопрос. «Другой женщины не было». Помоги мне понять. Ты видела его иначе. Для меня он был сыном. Своих детей, видишь, не вполне отчетливо. Всегда примешиваются надежды или тревоги, которые искажают картину. Назрин снова села. Луиза заметила, как ее взгляд мечется по стене кухни, точно ища точку опоры. Возможно, я неудачно выразилась, — сказала Назрин. Возможно, мне следовало говорить не о внезапно возникшей радости, а о... неожиданно улетучившейся грусти. Хенрик никогда не грустил. «Может, он просто тебе этого не показывал? Ты же сама сказала. Перед кем ребенок предстает совершенно отчетливо, не перед родителями?» «Когда я встретила Хенрика в том автобусе, он смеялся». Но Хенрик, которого я успела узнать, был глубоко серьезным человеком, как я. Он смотрел на мир как на растущее бедствие, движущееся к окончательной катастрофе. С возмущением говорил о бедности. Пытался дать волю гневу, но ему всегда было легче предаваться грусти. По-моему, он был слишком слабым. Или же я так и не сумела разглядеть его до конца. Я считал его неудавшимся идеалистом. Но может статься истинно в ином? Он строил план и хотел сопротивляться». Помню, однажды за этим столом он сидел там, где сидишь ты. Он сказал, что каждый человек должен быть собственным движением сопротивления. Нельзя ждать других. Этот чудовищный мир требует, чтобы каждый из нас внес посильный вклад. Когда начинается пожар, никто не спрашивает, откуда берется вода. Пламя надо гасить. Помню, я тогда подумала, что патетикой под он порой напоминает священника. Может, все священники романтики? Иногда я уставал от его серьезности, его грусть была как стена, о которой я билась. Он был из тех усовершенствователей мира, кому больше всего жалко самих себя. Но за стеной скрывалась иная серьезность. От этого я не могла отмахнуться. Серьезность, грусть — неудачные проявления гнева. Как только начинал злиться, то становился похож на маленького испуганного ребенка. Но после возвращения с поездки все изменилось. Назрин умолкла. Луиза заметила, что она старается вспомнить. Я сразу заметила, что-то произошло. В здании аэровокзала Хенрик вошел медленно, будто его одолевали сомнения. Увидев меня, улыбнулся. Но у меня возникло впечатление, что в глубине души он надеялся, что встречать его никто не будет».